Вообще, внезапно возмутился Уласов, что вы тут насочиняли? Ни начала, ни конца, текст за душу не берет, я так не привык. Я человек системный, должны быть ясны, е мысли, блоки мыслей. Когда мысль ясна, тогда ее люди понимают, а поняв, идут за руководителем. Почему я не вижу в вашем проекте отражения своих мыслей? Слушатели многозначительно переглянулись, ибо никаких мыслей по содержанию документа Власов до сих пор не излагал, продолжая лишь ворчать по поводу каждого из представленных ему бесчисленных вариантов манифеста. Однако возражать ему никто не решался, понимая, что комедия, разыгрываемая Андреем Андреевичем, служит единственной цели — скрыть свою неуверенность и возвеличить собственную персону в глазах приспешников». В дверь постучали, и на пороге появился Штрик-Штрикфельд. Поздоровавшись со всеми за руку, он поинтересовался, как идет работа. «Трудно», — ответил Власов. «Не получается пока. Мысли какие-то странные в наш манифест попадают. Вроде того, что Германия начала войну против нас в порядке как бы самообороны, что Сталин готовил нападение на Германию». «О, да?» Воскликнул Штрих-Штрихфельд. «У нас есть неопровержимые данные на сей счет». «Да бросьте, в и л ь ф р е д Карлович!» Досадливо поморщился Власов. «Я никогда об этом ничего не слышал, а все же командовал в начале войны корпусом на западной границе. Не собирался Сталин на вас нападать. Может быть, думал за вашей спиной двинуть на Румынию, на Балканы, но это совсем другое дело». Вы же во всех лагерях нашим военнопленным вдалбливаете, будто вам некуда было деваться, что Сталин вас к войне вынуждал. н е ж е л и не видите, что никто вам не верит? Мы-то в СССР знали, кто перешел границу 22 июня 1941 года. Весь народ видел. Меру знать надо, когда врете. И писать такое в своем обращении я не буду. Себя не уважать надо, чтобы такую чушь говорить. Ну-ну-ну-ну, успокойтесь, Андрей Андреевич. Ваше обращение, разумеется, это ваш документ. Мы с уважением отнесемся к вашей точке зрения. Но в то же время это будет и как бы наш совместный документ. Ведь мы готовимся стать союзниками в борьбе с большевизмом. Поэтому понадобятся учеты нашей точки зрения. Нельзя же, чтобы один влез, другой под рова. — Но мы найдем общий язык, я уверен. — А сейчас я хотел бы поговорить с вами наедине, — сказал Штрик ш т р и х ф е л ь д многозначительно обводя глазами собравшихся. Дождавшись, когда казанцев, благовещенский, малышкин, языков вышли из комнаты, Штрик ш т р и х ф е л ь д вынул из большого бумажного пакета с веревочными ручками гражданский костюм и пальто. «Примерьте, Андрей Андреевич», — с извиняющейся улыбкой сказал Штрих-Штрихфельд. «Я все пытался достать талон на получение для вас гражданской одежды, но это оказалось неожиданно трудным. Пришлось прибегнуть к помощи тех, кто собирает пожертвования для семей наших солдат». «Трудно», — переспросил Власов, разворачивая поношенные и явно только что полученные из химчистки вещи. Костюм был темно-синим и местами подозрительно блестел. Брюки были коротковаты, коричневатое пальто тесновато и плохо сочеталось с синим костюмом. Лицо Власова искривилось. Он молча бросил костюм и пальто поперек кровати. — А вот вам еще один сюрприз! — заторопился Штрик Штрикфельд, протягивая Власову сложенную вдвое картонку с надпечаткой а у с в а й с По этому удостоверению вы теперь сможете выходить в город. — В моем сопровождении, разумеется, — добавил после некоторой паузы Штрик Штрикфельд. — н о это лишь первый шаг. Мы добьемся в дальнейшем для вас и большей свободы передвижения. Власов продолжал молчать, искоса поглядывая время от времени на злосчастный костюм-пальто, валявшийся на его кровати. Он был разозлен и разобижен до глубины души. Еще полчаса назад он распекал генералов и, казалось, творил мировую политику. Теперь ему предложили надеть чужие вещи и под конвоем пройтись по улице.